Глава 8. Блэк Уотер. Мама менее чем за двое суток организовала мой временный переезд и перевод в старшую школу Блэк Уотер. Звонки с угрозой стали серьёзной мотивацией. После её разговора с Хоуком нам звонили ещё три раза. Мама связалась с полицией, но они мало что могли сделать в этой ситуации, поэтому мы снова отключили телефон. Полиция предложила подать заявление на выдачу судебного запрета, чтобы отвадить от меня Рида, но это лишь бумажка. Телефонный хулиган больше не звонил, но Рид написал 11 сообщений, что раздражало ещё больше. Утром перед отъездом я вытащила из шкафа огромный чемодан и закинула на него кучу одежды, чистую и грязную. Всё прошло отбор. Откуда мне знать, что понадобится в Теннессе? Моя семья всегда приезжала туда летом, а сейчас ноябрь. Последними я закинула самые важные вещи, Футбольные бутсы, хотя они мне не понадобятся. Фотографию родителей с комода, потрёпанного плюшевого зайца, с которым я спала, подарок от папы на моё пятилетие и кривой браслет дружбы, который в начальной школе сделала мне Тесс. Когда пришло время уезжать, мама не могла загнать меня в машину. В дороге мне не хотелось разговаривать, поэтому я заставила её слушать нудные станции, где передают софт-рок. Это дало мне время подумать. Осенний сезон должен был стать моментом моего триумфа, ведь я три года вела женскую команду к чемпионатам штата. А весной я бы продемонстрировала свои умения со сборной командой. Самое сложное должно было закончиться, но оно только началось. Хоук решил вопрос с физиотерапией. В этом переезде только это было важно для меня. Со мной согласился работать доктор, специализирующийся на спортивной терапии. Через шесть часов дороги мама выключает радио прямо посреди де pinно колада сон а значит хочет поговорить ты знает что ты уехала осторожно спрашивает она ей рассказала люсея единственный из моих друзей кто похожим не верит уверена ты плевать последний наш разговор продлился меньше минуты и она обозвала меня лгуньей с тех пор мы не общались мама съезжает с шоссе на следующем повороте правда всё равно выйдет наружу так происходит всегда Это такая банальность, которая ещё является и правдой. После последних трёх недель я уже ни на что не надеюсь. Дорога превращается в двухполосное шоссе без Макдональдса или автозаправок по обочинам. Лишь зелёный знак гласит «Блэк через 32 километра». Дорогу от километров пастбищ отделяет кривой деревянный забор, обмотанный колючей проволокой. Если не считать случайной потрёпанной погодой сарай, снаружи ничего нет, кроме коров. Их очень много. Мы обычно этой дорогой ездим. Выглядываю в окно и вижу, как возле забора облегчается огромная чёрная корова. Не помню такого фермерского вида. Я поехала в объезд. Твой папа предпочитал шоссе. Но Блэк фермерского вида, какой дорогой туда не направляйся. До строительства завода по переработке зерна из Блэк выбирались лишь футболисты дивизиона 1. Американский футбол себя изжил. Только не озвучивая это при дяде и всех остальных жителях города. дразница она. Мне всё равно, что здесь все ходят на футбольные игры. Всё свободное время я планирую восстанавливать своё колено. Впереди вижу стадион старшей школы. Рядом с парковкой стоит белый почтовый ящик с табличкой, на которой написано «Воины, ВС, Жеребцы». Вечер пятницы. На парковке полно пикапов и джипов. Мы как будто приехали на концерт-кантри. Это значит, мы в нужном месте. Мама заезжает на первое свободное парковочное место и достаёт телефон. Прежде чем войдём, мне надо проверить рабочую почту. Моё колено болит и онемело из-за долгой поездки. Мне нужно немного размяться. Как только выхожу из машины, колену тут же становится легче. Мама не преувеличивала, когда сказала, что в Блэк все любят американский футбол. Никогда не видела столько машин на игре старшей школы. И что более странно, Здесь нет никого, кроме пацана на скейтборде и компании из трёх парней, на вид старшеклассников, пьющих пиво на багажнике пикапа. Дома возле стадиона обычно тусовалось больше человек, чем на местах внутри. Скейтер петляет между грузовиками, уворачиваясь как профессионал от боковых зеркал и доезжает до соседнего с нами ряда. Его волосы по бокам выбриты, а посередине головы красуется короткая полоска тёмных волос. Возможно, этот город не так уж отличается от Вашингтона. Темнокожий парень с иракезом в высоких кедах и старой доброй толстовке с принтом «Грин Дэй» даёт мне надежду. Скейтер совершает прыжок, и доска переворачивается в воздухе. Только он собирается встать на скейтборд, как кто-то проносится между двумя машинами и выхватывает из-под него доску. Я тут же узнаю придурка с малетом. Он из тех парней, что пили пиво на багажнике пикапа. Пацан падает на задницу и морщится. Парень с маллетом смеётся. Меня поражает, что ему хватает смелости смеяться над кем-то другим, когда у самого ужасная стрижка из 90 девяностых и футболка с надписью «Чем выше колеса, тем ближе к Богу». Подходят друзья придурка и ржут, как идиоты. У парня повыше кожа с со ему на бровь. У его приятеля две раздельные брови, но он как будто не знает, какой размер носит. Его футболка обтягивает живот, как оболочка колбасы. Этим двоим тоже не следует над кем-то смеяться. Высокий парень с монобровью показывает на скейтера. «Кажется, тебе нужно потренироваться, Такер. Может, тебе стоит вернуться в Калифорнию и потусоваться с другими скейтерами-фриками?» Такер поднимается, отряхивает джинсы и молча берет доску. Либо он уже знает, что к чему, либо достаточно умен, чтобы не настраивать их против себя. Он опускает голову и держится ближе к припаркованным машинам, обходя стороной этих трех парней. У него почти получается пройти мимо, как придурок с Маллетом бросается в бок и выхватывает из руки Такера скейтборд. Такер пытается его выхватить, но не успевает. «Отдай мне доску, Гаррет. Почему ты меня достаёшь? Я ничего не сделал». У него нет того южного акцента, что слышится у Гаррета и его друзей. Возможно, действительно из Калифорнии. Мне его жаль. Он как минимум на два года младше других парней. Гаррет прислоняет доску к плечу. «Ты сегодня выставил меня дураком на уроке?» «Потому что не мог сидеть молча?» «Потому что верно ответил на вопрос?» — невинно спрашивает Такер. «Готов поспорить, он сделал это специально!» — подначивает Гаррета парень с висящим пузом. Гаррет кивает. «Да, я тоже так подумал». Он свободной рукой хватает Такера за толстовку и дёргает его к себе. Такер настолько ниже Гаррета, что ему приходится балансировать на носочках. «Клянусь, я не пытался выставить тебя дураком, но ты это сделал». Гаррет кидает скейтборд другу. Парень с монобровью ловит его из силы ударяет это колено доска разламывается пополам нет чувак прекрати Такер вырывается чтобы собрать оставшиеся от скейтборда, а когда наклоняется чтобы поднять куски город прижимает ногу в ботинке к груди такера и толкает его назад за мной появляется мама что происходит она прослеживает за моим взглядом и видит как Такер падает на землю а три парня смеются над ним мама прищуривается я знаю этот взгляд сейчас вернусь Мама идёт между Бронко и припаркованным рядом грузовиком. Несмотря на своё беспокойство из-за моей безопасности, она редко волнуется о своей. Хватаю её за руку прежде, чем она выйдет за Бронко. Мам, ты не можешь пойти туда одна? Конечно, могу. Я пойду. Пытаюсь обойти её. Пейтон, у тебя только что была операция. Ты останешься здесь. Я могу справиться с этими неандертальцами. Но позвони Хоуку и попроси выйти сюда. Этих парней надо хорошенько напугать и я не успеваю ее остановить. Достаю телефон и иду за ней. Вроде у меня нет номера Хоука. Мы же не созваниваемся не переписываемся, дерьмо. Где мама? «Отстаньте от меня!» — умоляет Такер. Гаррет хватает Такера и поднимает его. Я краем глаза отмечаю фигуру, метнувшуюся между двумя машинами возле Гаррета и его друзей. Мама выходит между двумя грузовиками и кричит. «Уберите от него руки!» Гаррет и его компания смотрят на маму. Они не замечают загадочного парня, бегущего к ним. Этот новый парень хватает Такера, вырывает его у Гаррета и одновременно сжимает руку вокруг шеи придурка. «Какого?» Гаррет не может выдавить ни слова. Загадочный парень усиливает хватку на шее гарта «Если хочешь на кого-то наехать, давай сначала посмотрим, как ты справишься с кем-то твоего размера. Только слабаки могут задирать девятиклассника». Он отталкивает Гаррета. Гаррет откашливается и трёт шею. «Будь осторожен, он «Не то что». Оуэн смеется и качает головой, словно считает Гаррета жалким неудачником. «Я здесь, но тебе лучше привести с собой друзей, потому что понадобится помощь». Другие два парня отступают, давая понять, что не принимают вызов Оуэна. Гаррет выпячивает грудь, но молчит. «Так я и думал». Оуэн показывает на сломанную доску Такера, и вы оплатите покупку новой доски. «Ничерца подобного!» Оуэн подходит к Гаррету и заглядывает ему в глаза. «Колёса на твоём грузовике кажется дорогие. Сколько понадобится денег на их замену?» «Готов поспорить. Намного больше, чем на скейтборд». Гаррет тут же всё понимает. «Держись подальше от моего грузовика, Оуэн. Как я сказал, ты оплатишь покупку новой доски». Оуэн ведёт Такера к стадиону. «Пойдём. Мы закончили». Такер оглядывается на мою маму и кивает. Таким образом, молча благодарит её, словно знал, что она вступится. Оуэн поворачивается в нашу сторону и смотрит прямо на меня. Выражение его лица — сложный клубок эмоций, которые я не могу распутать. Было время, когда мне хотелось проанализировать выражение лица какого-нибудь симпатичного парня после того, как он вмешивался и кого-то спасал. Но теперь с меня хватит сложностей.